Пока я размышлял, Ли молчала, как будто пыталась доказать, что ужиться с ней будет нетрудно. Когда солнце взошло и осветило тучи над нашими головами, мы наткнулись на стадо чернохвостых оленей. Ли мысленно вздохнула, однако медлить не стала. Она нанесла стремительный и чистый удар, даже изящный, и повалила самого крупного самца, прежде чем тот успел испугаться. Я не отставал, и выбрал в жертву самую крупную лань. Быстро сломав ей шею зубами, чтобы она не почувствовала боли, я видел, как Ли борется то с отвращением, то с голодом, и попытался облегчить ей задачу, позволив волку во мне завладеть моим разумом. Я долгое время жил в зверином обличье и умел полностью становиться волком, думать и действовать как животное. Во мне возобладали звериные инстинкты, и Ли это заметила. С минуту она медлила, а затем осторожно попробовала взглянуть на все моими глазами. Странное было ощущение. Наши мысли еще никогда не приплетались так тесно, теперь мы оба пытались думать одинаково. Как неудивительно, Ли это помогло. Она вспорола зубами шкуру на плече жертвы и оторвала большой кусок парного мяса. Вместо того, чтобы сморщиться от омерзения, Ли позволила своему волчьему «я» действовать инстинктивно. Она словно бы онемела и потеряла всякий рассудок, и благодаря этому смогла поесть спокойно. Мне не составило труда поступить так же. Я обрадовался, что по-прежнему это умею, ведь я скоро вернусь к волчьей жизни. Неужто и Ли станет ее частью? Неделю назад эта мысль привела бы меня в ужас. Я бы не смог терпеть Ли. Теперь я знал ее куда лучше. К тому же, избавившись от постоянной боли, она стала другим волком, другим человеком. Мы наелись досыта. — Спасибо, — сказала Ли позже, когда чистила морду и лапы о мокрую траву. А я не стал утруждаться. Накрапывал дождь, да и на обратной дороге нам встретится речка, так что я еще искупаюсь. Мне даже понравилось думать, как ты. — Всегда пожалуйста. Сет еле шевелил лапами, когда мы вернулись на границу. Я велел ему спать, и через несколько секунд он уже отключился. «Опять пойдешь к кровопийцам?» — спросила Ли. «Может быть». «Тебе трудно там находиться и трудно держаться подальше. Понимаю». «Знаешь, Ли, я бы на твоем месте хорошенько подумала о своем будущем. В моей голове не останется приятных мыслей, и ты будешь постоянно терпеть мои муки». Ли ответила не сразу. «Звучит, конечно, не слишком обнадеживающе, но я лучше буду терпеть твою боль, чем свою». «Разумно». Я представляю, как тебе будет плохо, Джейкоб. И понимаю это, возможно, даже лучше, чем ты думаешь. Мне не нравится Белла, но она твой Сэм. Ты никогда ее не получишь, а никто другой тебе не нужен. Я не смог ответить. Тебе труднее, чем мне. Сэм, по крайней мере, счастлив. Он жив и здоров. Я люблю его настолько, что могу этому радоваться. Я хочу ему добра. Ли вздохнула. Просто я не в силах видеть его счастье. «Нам обязательно об этом говорить?» «По-моему, да. Мне хочется, чтобы ты знал, со мной тебе хуже не будет. Черт, может, я тебе помогу? Я ведь не родилась бездушной мигерой. Раньше я была хорошей». «Что-то не припоминаю». Мы оба рассмеялись. «Джейкоб, мне очень жаль, что ты так страдаешь. Жаль, что тебе не становится лучше, только хуже». «Спасибо, Ли». Она подумала о том, что было хуже, о мрачных картинах в моей голове. Я попытался от нее отгородиться, бесполезно. Ли смогла увидеть все со стороны. И от этого, признаться, мне полегчало. Возможно, через несколько лет я тоже смогу думать, как она. Ли увидела и забавную сторону моих визитов к вампирам. Ей понравились наши ругачки с Розали. Она мысленно захихикала и даже припомнила несколько анекдотов о блондинках, которые могли бы мне пригодиться. «Знаешь, в чем дикость?» — спросила Ли. Ну, в нашем положении вообще все дико. Я очень хорошо понимаю эту белобрысую ведьму. На секунду я решил, что Ли просто неудачно пошутила. Но потом, когда я осознал, что она говорит серьезно, меня охватила безудержная ярость. Хорошо, что мы бегаем не вместе. Будь Ли на расстоянии укуса... Подожди, я объясню. Не хочу даже слушать, я сваливаю. Стой, стой! Взмолилась она, пока я тщетно пытался успокоиться и перевоплотиться. Ну, хватит, Джейк! Знаешь, Ли... Так ты точно не уговоришь меня остаться с тобой. Господи, да чего ты так взбесился? Ты даже не понял, о чем я толкую. Ну и о чем ты толкуешь? Тут она снова превратилась в измученную и озлобленную Ли, которую я знал. О том, каково это — чувствовать себя генетическим тупиком.